83 Мюнхен, 1938 год. Умиротворение. Самое благожелательное, что можно сказать о британском премьер-министре Невил Чемберлене, так это то, что он безумно вожделил мира и не отличался особой мудростью. В 1938 году Гитлер заявил о своем намерении аннексировать Судетский край, часть Чехословакии, где проживало около 3 миллионов немцев, Заявление Гитлера встретило мощный протест среди чехов и не только среди них. Чемберлин, однако, не видел оснований для паники. 27 сентября 1938 года, перед тем, как отправиться в Мюнхен на переговоры с Гитлером, он заявил по британскому радио. «Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь у себя рыть траншеи, примерять противогазы лишь потому, Что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам практически ничего не известно. В свете этой речи Чемберлена никто не речи Чемберлена никто не был удивлен, когда два дня спустя он согласился с претензиями Гитлера на Судеты. Потеря этой стратегически важной территории подорвала обороноспособность Чехословакии. Пятью месяцами позже Германия оккупировала всю эту страну. В злой шутке того времени рассказывалось о том, как после того, как Чемберлен согласился с требованиями Гитлера, фюрер попросил у него зонтик, который тот всегда носил с собой. «А вот этого я вам дать не могу», — сказал Чемберлен. «Ну почему? Видите ли, Герр Гитлер, ведь это же мой собственный зонтик!» Чемберлен заявил Гитлеру, что дальнейших территориальных претензий немцев западный мир не потерпит. Вернувшись в Англию, он заявил, что «вновь вернул мир в наше время». По крайней мере, одно видное лицо в Англии не поддалось на заявление Чемберлина. Уинстон Черчилль, человек, который потом сменил Чемберлина на посту премьера, назвал его наивным миротворцем, который поверил, будто ему удалось снискать благорасположение Гитлера, уступив его абсолютно безнравственным требованиям. Вы были поставлены перед выбором между войной и позором, заявил Черчилль. Вы выбрали позором, но вас ждет и война. В пацифистской по тем временам Англии красноречие Черчилля убедило людей лишь в том, что Черчилль маниакально ненавидит Гитлера, и что можно совершенно спокойно отнестись к его предостереж... предостережениям. Не прошло и года, как Гитлер предъявил Чемберлену новое требование. Теперь... Он возжелал получить Польшу. В августе 1939 года он заключил с Советским Союзом секретное соглашение о разделе Польши между Германией и СССР. Когда 1 сентября 1939 года нацисты походным маршем вторглись в Польшу, Чемберлин, осознав наконец, что аппетиты Гитлера не ограничатся в целом Европе, объявил Германии войну. Спустя 8 месяцев чемберлен Чемберлин подал в отставку. Новым премьером стал Черчилль. Желание Чемберлина умиротворить Гитлера, очевидно, объяснялось его неимоверным страхом перед военной мощью Германии. Страхом, который могли значительно усилить посол Соединенных Штатов в Англии Джозеф Кеннеди, отец президента Джона Кеннеди, и американский летчик-герой Чарльз Линдберг, Кеннеди и Линдберг были убеждены в том, что Германия значительно сильнее Англии, и что противостояние Гитлеру приведет к катастрофическим результатам. По-видимому, их опасения стали известны Чемберлину до его поездки в Мюнхен. Если бы Чемберлин не пошел в Мюнхене на уступки, то результаты были, очевидно, менее катастрофичными, чем последующая гибель 55 миллионов человек во Второй мировой войне. Не исключено что Гитлер мог бы пойти на попятную и ограничить свои кровавые деяния собственной страны. Со времени Второй мировой войны понятие «миротворец» применяется к политикам, которые выступают не столь за противостояние злу, сколь в поддержку политики умиротворения, а слово «мюнхен» стало символизировать уступку злу.